***Глава восьмая. ***Бал. ***При нашей школе была столярная мастерская, и я работал в ней по вечерам. ***Как раз в ту пору мы получили большой заказ на учебные пособия для сельских школ, и можно было хорошо заработать. ***Крестьянство в послеоктябрьской литературе было окончено. ***Я рассердился и написал его в одну ночь. ***Но у меня были и другие долги. ***Например немецкий, которого я не любил. словом ***В конце полугодия мы с Катей только раз собрались на каток, и то не катались. ***Лед был очень изрезан, с утра на катке тренировались хоккейные команды. ***Мы только выпили чая в буфете. ***Катя спросила меня, написал ли я заявление на отчима. ***Нет, не написал, но Валька говорит, что его все равно уже нету. ***А где же он? ***А черт его знает, сбежал. ***Я видел, что Кате хочется спросить меня, почему я его так ненавижу. ***Но мне неохота было вспоминать об этом под лице и я промолчал. ***Она все-таки спросила. ***Пришлось рассказать очень кратко о том, как мы жили в Энске, как умер в тюрьме отец, и мать вышла за Гайра. ***Катя удивилась, что у меня есть сестра. ***— Как ее зовут? ***— Тоже Саня. ***Но еще больше она удивилась, когда узнала, что я ни разу не написал сестре с тех пор, как уехал из Энска. «Сколько ей лет?» «Шестнадцать». Катя посмотрела на меня с негодованием. «Свинья!» Это действительно было свинство, и я поклялся, что напишу в Энск. «Когда школу кончу? А сейчас что ж писать? Я уже принимался несколько раз. Ну, жив, здоров, не неинтересно». Это была наша последняя встреча перед каникулами. Потом снова занятия и занятия, чтение и чтение. Я вставал в шесть часов утра и садился за самолётостроением, а вечером работал в столярной. Случалось, что и до поздней ночи. Но вот кончилось полугодие. Одиннадцать свободных дней. Первое, что я сделал, позвонил Кате и пригласил её в нашу школу на костюмированный бал. В афише было написано, что бал антирелигиозный. Но ребята равнодушно отнеслись к этой затее, и только два или три костюма были на антирелигиозные темы. Так Шура Кочнев, о котором пели «В двенадцать часов по ночам из спальни выходит качан оделся ксенцом. И очень удачно. Сутана и широкополая шляпа шли к его длинному росту. Он расхаживал с грозным видом и всему ужасался. Это было смешно, потому что он хорошо играл. Другие ребята просто волочили свои рясы по полу и хохотали. Катя пришла довольно поздно, и я уже чуть было не побежал звонить ей по телефону. Она пришла замёрзшая, красная, как бурак, и сразу, ещё в раздевалке, побежала к печке, пока я сдавал её пальто и калоши. «Вот так мороз!» — сказала она и приложилась щекой к печке. «Градусов двести!» Она была в синем бархатном платье с кружевным воротничком и над косой большой синий бант. Удивительно, как шёл к ней этот бант, и синее платье, и тоненькая коралловая нитка на шее. Она была такая крепкая, здоровая и вместе с тем лёгкая и стройная. Словом, едва только мы с ней вошли в актовый зал, где уже начались танцы, как самые лучшие танцоры нашей школы побросали своих дам и побежали к ней. Впервые в жизни я пожалел, что не танцую, но делать нечего. Я сделал вид, что мне все равно, и пошел к артистам, в уборные. Но там готовились к выступлению, и девочки выгнали меня. Я вернулся в зал. Как раз в это время вальс кончился, я окликнул Катю. Мы уселись и стали болтать. «Кто это?» — вдруг спросила она с ужасом. Я посмотрел. «Где?» «Вон, рыжий». «Ничего особенного. Это был только ромашка». Он приоделся и был в том самом галстуке, который я брал у него под залог. На мой взгляд, он сегодня был совсем не дурён. Но Катя смотрела на него с отвращением. — Как ты не понимаешь? Он просто страшный, — сказала она. — Ты привык, и поэтому ты не замечаешь. Он похож на Урию гипа На кого? — На Урию Гиппа. Я притворился, что знаю, кто такой Урия гип и сказал многозначительно. «А, но Катю провести было не так-то просто». «Эх ты, Диккенса не читал», — сказала она. «А ещё считаешься развитым». «Кто это считает, что я развитой?» все Я как-то разговаривала с одной девочкой из вашей школы, и она сказала, «Григорьев — яркая индивидуальность». Вот так индивидуальность. Диккенса не читал». ***Я хотел объяснить ей, что Диккенса читал, и только не читал проурию Гиппо, но в это время опять заиграл оркестр, и наш учитель физкультуры, которого все звали просто Гоша, пригласил Катю, и я опять остался один. ***На этот раз меня пустили к артистам и даже дали работу — загримировать одну девочку под Равина. ***Это была нелегкая задача. ***Я провозился с ней полчаса, а когда вернулся в зал, Катя все еще танцевала, теперь уже с Валькой. В сущности, это была довольно забавная картина. Валька глаз не сводил со своих ног, как будто это были черт знает какие интересные вещи. А Катька подталкивала его, учила на ходу и сердилась.